странное случилось с ней, пока она ждала. В той стороне, откуда они пришли, около магазина звукозаписи, часы на здании банка попеременно высвечивали время и температуру воздуха по Фаренгейту: 8:27 64, 8:27 64, 8:27 64. А потом внезапно начали высвечивать 8:34 64, 8:34 64. От часов она глаз не отрывала, могла в этом поклясться. Может, какой-то сбой произошел в механизме? Наверняка. Какая еще могла быть причина? Никакой. Но почему внезапно все стало чувствоваться по-другому, даже выглядеть по-другому? Может, это мой механизм дал сбой? Пришла ей в голову новая мысль. Иш повизгивал и тянулся к ней длинной шеей. И вот тут она поняла, что и вокруг все изменилось. Мало того, что пропали семь минут, так еще и мир вернулся к прежним привычным пропорциям. Она оказалась ближе к Ишу, потому что приблизилась к земле. Ее прекрасные стопы и голени, которые она вновь обрела, открыв глаза в Нью-Йорке, исчезли. Как такое могло случиться? Когда? В эти пропавшие семь минут? Иш вновь завыл, чуть ли не залаял. Смотрел он мимо нее, она повернула голову. Шесть человек пересекали сорок шестую улицу, направляясь к ним. Пять человек нормальных, а шестая женщина с мертвенно бледным лицом. в платье с пятнами плесени, С пустыми черными глазницами, с широко раскрытым ртом Сюзанну увидела, как зеленый червяк выполз на нижнюю губу. Остальные люди обходили женщину по широкой дуге, как другие пешеходы на второй авеню обходили Роланда его друзей. Сюзанна догадалась, что в обеих случаях обычные люди чувствовали что-то ненормальное и инстинктивно старались держаться от него подальше. Только эту женщину перенес в Нью-Йорк не прыжок. К ним шла мертвая женщина.